Сидеть надоело мне, лапы сложа. Я очень хотел бы пойти в сторожа. Висит объявление у наших ворот. Собака нужна, сторожить огород. Ты меня знаешь, я храбрый щенок. Появится кошка, собью ее с ног. Я тявкать умею, умею. Умею своих от чужих отличать. Хотя да боятся меня, как огня. Скажи мне, по совести, примут меня?